1/4. Встреча с агентом. Полковник Михайлов закрыл дверь на ключ, затем открыл шкаф и вытащил из него гражданскую одежду. Не новая, что собственно и требовалось для такого случая, но и старой её тоже не назовёшь. Поношенная, но ровно до такой степени, какая встречается у подавляющего большинства местного населения. Широкие брюки в бледно-серую полоску, Отменные надраенные сапоги, светлая застиранная рубашка, пиджачок из рядно потёртый на локтях фуражка восьмиклинка с блестящим козырьком. Приодевшись, подошёл к зеркалу, висевшему на стене у самого входа. Внимательно всмотрелся в своё изображение. Ничего такого, что могло бы указывать на сотрудника государственной безопасности. Сейчас так выглядят многие мужчины. Едва выйдешь на улицу, так тотчас растворишься в толпе, станешь её мизерной частью. Именно этого он и добивался. Фигура удачно приобрела некоторую мешковатость, какая бывает у людей весьма далёких от военной службы. Увиденным остался доволен. Вполне подходит. Алексей Никифорович сыннул за пояс Вальтер и, убедившись, что оружие не топоршится под пиджаком, открыл дверь кабинета. И уверенно вошёл в приёмную, где за своим столом сидел секретарь, старший лейтенант Кочетков. Посмотрев на полковника Михайлова, представившего в гражданской одежде обыкновенный мужичок из толпы, с размазанной индивидуальностью, без особых примет, нашёл в себе силы казаться серьёзным, как если бы успел свыкнуться с маскарадами начальника управления. "Может вам чаю, товарищ полковник?" Михайлов приостановился у стола, цепанул простецким взглядом невероятно серьезное лицо старшего лейтенанта и произнес столь же всерьез. — Не стоит беспокоиться, старлей. За углом рюмочная открылась. Спущусь, пропущу граммов сто пятьдесят и опять к себе поднимусь. — Чего вам беспокоиться? Я бы вам сам принес. Вы только скажите. — Похоже, что парень не шутил. Неожиданно полковник Михайлов сделался строгим. Через слегка помятую старомодную одежду пробивался прежний начальник управления, клыкастый, ничего не забывающий и требовательный. У такого лучше на пути не стоять, порвёт. За мной не ходить, разберусь со своими делами сам. Но таре ж полковник, поднялся секретарь. Ведь неположено, есть приказ не ходить по одному. — Это Бандеровский край, а уж вам-то тем более. — Не суетись, Игорь. Я знаю, что делаю. Меня пока здесь никто не знает, а потом из города я не выхожу. Положив на стол листок бумаги, сказал. — Если через два часа не вернусь, вышлите по этому адресу отделения автоматчиков. Полковник Михайлов вышел из здания, прошел по длинной улице, замощенный светлым гранитным булыжником. По обе стороны стояли особняки с пробоинами в стенах. А некоторые строения, не выдержав выстрела в упор, обрушились, и колючая угловатая особь длинными красно-белыми языками сползала на мостовую, затрудняя движение по току транспорта. Тяжелые студебекеры широкой крепкой резиной немилосердно вдавливали битый кирпич в булыжник мостовой до бурого порошка, и деловито урча на низких оборотах двигались дальше. Водители легковых автомобилей, чертыхаясь и матерясь, царапая кузовы, огнутое железо, торчавшее из бесформенного хлама, не задерживая уличное движение, двигались дальше. Подле некоторых домов шла усиленная работа. Солдаты вместе с гражданскими растаскивали завалы, сортировали кирпичи. Другая группа, видимо, мастеровые, заделывали обожжённым кирпичом проёмы в стенах. Получалось не в цвет, так, лишённая всякого вкуса заплатка. Некий военный модернизм без талантного художника. Но на состряпанную неказистость внимания не обращали. Имелись дела и поважнее. Жизнь кипела. Народ прибывал в город С каждым часом гражданского населения становилось всё больше, у каждого в руках поклажа. Везли за собой на тележках нехитрый скарб, несли узлы в руках, тащили на плечах котомки, сгорбившись под их тяжестью. Каждый рассчитывал поселиться в брошенных домах и квартирах, пусть с пробоинами в стенах, но зато в своих. Так оно как-то понадёжнее. На полковника Михайлова, облачённого в гражданскую одежду, внимание не обращали. Он был одним из сотен людей, что покинули город перед началом боевых действий и теперь вернулись с их окончанием. Алексей Никифорович прошёл мимо ратуши через рыночную площадь, одновременно узнавая город и поражаясь разрушениям, произошедшим во время его штурма и дальнейших уличных боёв. Станислав он любил. Здесь с сентября 39 по июль 41 до того самого времени, пока Красная армия под натиском немцев вынуждена была оставить город, он поочерёдно возглавлял управление НКВД и НКГБ. И до настоящего времени считал эти назначения одними из важнейших в своей карьере. Всегда надеялся побывать в этих местах после войны, вот только не предполагал что случится это гораздо раньше, чем он планировал. В должности начальника управления, какая была у него перед самой войной. Вот только на этот раз он возглавлял контрразведку Смерш. Да и ситуация сейчас складывалась несколько иначе. У города Станислава была собственная необычная история, значительно отличавшая его от других пограничных населённых пунктов. До 39 года он никогда не входил в состав России. Что было заметно по архитектуре. Да и с жителями было не всё так просто. Проживавшие на небольшой узкой полоске между западноевропейской и восточноевропейской цивилизациями, они в своём большинстве имели полное неприятие всего русского, и языка, и православной веры московского патриархата. Кореепесть Станислава, основанная польским кастеляном, являлась форпостом от набегов запорожских казаков и крымских татар. Кастелян должность управляющего замком и прилегающих к нему территорий. Вскоре она разрослась до города и вошла в состав Австрийской империи. А когда в 18 году произошёл распад Австро-Венгрии, то на этой территории целый год существовала Западноукраинская народная республика, пока туда не вошли польские войска. В цепочке областей, граничащих с западными странами, именно эти территории считались руководством наиболее уязвимыми для Советского Союза. в чем полковник Михайлов убедился в первые же недели после своего назначения на должность начальника НКВД. Все началось с того, что органами на самой границе был пойман курьер, отправленный из штаба украинских националистов, размещавшихся на тот момент в Кракове. При курьере оказалось послание, в котором от низовых подразделений требовалось провести немедленную мобилизацию среди украинских националистов. вооружить их и разбить на боевые группы и назначить командиров. После того, как курьер был допрошен и выявлены имена и места проживания руководителей ОУН на территории Украины, точ с были проведены массовые аресты как рядовых членов организации, так и её руководителей. ОУН организация украинских националистов, действовавшая в основном на территории Галиции и Волыни. Период наивысшей активности конец 1920-х, 1950-е годы. Именно тогда возникло решение провести секретную операцию по внедрению советской агентуры в Краковский центр ОУН. Провели её успешно, и в этом центре заработали сразу трое глубоко законспирированных сотрудников государственной безопасности. Благодаря их информации военной контрразведке стало известно, что отряд Бандеры планирует на территории Западной Украины восстание против советской власти, и по многим каналам происходит снабжение отрядов ОУН подготовленными кадрами, стрелковым оружием, а также целевыми пособиями по сопротивлению советской власти. В это же время на оккупированной территории Польши создавались отряды, которые должны были пересечь границу Советского Союза одновременно с восстанием украинских националистов. Прошла вторая волна арестов, но добраться удалось не до всех. Значительная часть бандитов попряталась на хуторах и в лесах. Полковник Михайлов не ошибался, когда предполагал, что натиск со стороны украинских националистов будет усиливаться. Так оно и произошло. В начале 40-го года ОУН с помощью Абвера забросило на Западную Украину, в том числе в Станиславскую область, хорошо подготовленные отряды с целью проведения акций саботажа и общего гражданского неповиновения. Большая часть заброшенных диверсантов, оказавших сильнейшее сопротивление отрядам НКВД, была уничтожена во время боестолкновения. Меньшая захвачена и осуждена. В штабе УПА осознали утечку информации, и два агента были вскоре раскрыты. Оставался один, под псевдонимом Гроссмейстер. Именно благодаря Гроссмейстеру удалось узнать, что украинские националисты не поменяли своих планов по организации восстания среди местного населения на Западной Украине. А лишь только немного передвинули сроки. Осенью сорокового года националистами была захвачена на военных складах большая партия вооружения, включая крупнокалиберные пулемёты и автоматы. Уже перед самой войной, опираясь на данные агента Красмейстера контрразведчиком, удались около 10 ударных спецопераций, которые сорвали замысел Оуновцев о проведении на территории Станиславской области восстания. В ходе боя столкновения с отрядами ОУНовцев удалось ликвидировать значительную часть главарей и уничтожить наиболее непримиримые подразделения. Для полковника Михайлова стало настоящим потрясением, когда у командиров отрядов ОУН были обнаружены адреса партийных государственных руководителей, начальников подразделения НКВД, включая полный состав их семей. Сам он значился под четвертым номером. Аунам было известно о дислокации военных частей, о количественном составе подразделений. Они также имели сведения о расположении военных объектов и ещё много о чём запретном, что полагалось знать лишь ограниченному кругу руководителей, имеющих допуск к информации особой важности. Без предательства здесь не обошлось, причём высокого уровня, значительно произоходившего в возможности начальнику управления. трудно даже представить, сколько прошло бы горя, если бы националистам удались их преступные замыслы. Об агенте Крассмистеры, глубоко осевшем в самом центре ООН, полковник Михайлов никому не рассказывал и не заводил на его деятельность никаких служебных бумаг. Возможно, именно поэтому тот уцелел и сумел едва ли не вплотную приблизиться к первым лицам украинского нацистского подполья. Все прошедшие годы Алексей Никифорович поддерживал с гроссмейстером связь, однажды им даже удалось встретиться в Киеве. Сейчас это была вторая встреча за годы войны. Город, несмотря на значительные разрушения, был узнаваем. Михайлов помнил в нём едва ли не каждый булыжник на мостовой. Шёл по широким улицам, сворачивал в проулки, проходил через проходные дворы, перебирался через завалы. Первый пре останавливался, проверяя, не топает ли кто следом. Убедившись, что хвоста нет, торопился дальше. Немалый опыт оперативной работы позволял подмечать малейшие детали, запоминать встречных людей. Не было ничего такого, что могло бы насторожить. Вскоре Алексей Никифорович вышел к старинному польскому кладбищу с помпезными двухсотлетними склепами. Зелёная заросшая каштанами и клёнами, очень ухоженная, оно выглядело умиротворённым островком посреди моря различных звуков. Справа от него немилосердно царапая гранитную брусчатку, прогрохотала танковая рота. Слева студи бекер на пониженных передачах протащил дивизионную пушку. Разлапистые танкостольные ели выстроившись по периметру кладбища соприкасались с широкими колючими шинелями стояли в карауле как-то особенно торжественно мишаловывшись оберегая безмятежный покой усопших на кладбище оказалось пустынно у живых было слишком много дел широкие аллеи напоминали улицы а высокие старинные склепы выглядели домами немного в сторонке от главной аллеи между двумя каменными крестами Поблекшими и потемневшими от времени, под которыми покоились два офицера императорской лейб-гвардии, возвышалось три небольших свежих холмика из тёмно-жёлтого песка. Осмотревшись, полковник Михайлов присел на деревянную зелёную скамейку. А вот ведь, как оно бывает, от государств, что возникали на этой земле и погибали, мало что осталось. А старинное кладбище будто бы существовало вне времени и не зависело от происходящих за его оградой событий. На надгробиях было немало старинных фамилий, составлявших некогда гордость отечества. Среди почивших были и те, что будучи в жизни непримиримыми врагами, в смерти лежали рядышком, как старинные добрые приятели, умиротворённые тёмным, тяжёлым и скорбным гранитом. На другой стороне аллею, у серого надгробия, в длинном траурном палатье пожилая женщина подметала опавшие листья. Власти приходят и уходят, а мёртвое остаётся и неизменно требует к себе внимания. Горе женщины было давнишним, как выщербленная непогодой мраморная плита, и слёзы и чувства иссохли, как случается со источником, не пережившим природной драмы. Остался же долг перед почившим, и женщина исполняла его в полной мере. Ещё через 5 минут на скамеечку рядом с полковником Михайловым опустился мужчина средних лет в тёмно-сером костюме. В руке он держал специальную чёрную корзину, обрамлённую траурной лентой, из которой, склонив тяжёлые багровые головы, выглядывали сочные бутоны роз. Поставив корзину на скамейку между собой и полковником, мужчина произнёс невероятно низким голосом: "Что здесь?" Глянув на подошедшего агента Алексей Никифорович произнёс: "Не спрашиваю, как у тебя дела, гроссмейстер. Знаю, что трудно. Но выглядишь ты хорошо. Крепок, подтянут. Мне даже кажется, что ты стал выглядеть ещё моложе." Ты видел когда-нибудь толстого гроссмейстера? неожиданно спросил агент. Что ему не доводилось? честно признался полковник Михайлов, не понимая, в какую сторону клонит гроссмейстер. Впрочем, это была его обычная манера разговаривать с загадками. Порой беседа с ним напоминала разгадывание замысловатого ребуса. Гроссмейстер был человеком неординарным, любил риск, обладал нестандартным мышлением. Возможно, именно поэтому он до сих пор оставался жив. И не увидишь, потому что он не толстеет. Каждая проведённая шахматная партия требует от гроссмейстера массы нервов. А ведь нужно обязательно победить. А трата нервов всегда способствует похудению. Сделав небольшую паузу, продолжил: "С моей службы я вряд ли наберу излишний вес. Становится опасно. Может, тебе стоит вернуться? предложил Михайлов. Сейчас не самое подходящее время для возвращения. Я на хорошем счету у руководства. Мне доверяют. А потом вряд ли это работу сделают кто-то лучше, чем я. Ему придется начинать все сначала, а это вряд ли возможно в нынешних условиях. А теперь по делу. Есть решение штаба УПА нападать на малые гарнизоны. В настоящее время украинская армия испытывает нехватку хорошего стрелкового оружия. Тяжело у нее и с продовольствием. Нужно предупредить центр о готовящихся акциях. Они будут проведены в ближайшие дни. Такая же информация была получена из других источников. К ней в главке отнеслись очень серьезно. «Именно в Станиславской области?» «Да. Тому есть несколько причин. Командование УПА считает Станиславскую область наиболее слабым участком в советском тылу. Население области крайне негативно настроено к советской армии и к власти в целом. Националистам помогает оставаться невидимыми сложная гористая местность». А еще в области наблюдается значительная концентрация повстанческих сил. Кроме того, именно этот район наиболее удобен для контакта с немцами. Абвер высылает в Станиславскую область своих агентов. Возможно, что эта активизация как-то связана с предполагаемыми планами немецкого командования на свое наступление». По данным немецкого аналитического центра, ситуация в Станиславской области будет ухудшаться с каждым месяцем. Нужно принимать серьёзные меры. Полковник Михайлов нахмурился. Он думал примерно так же. И что ты предлагаешь? Невесело обронил Алексей Никифорович. Следует усилить область, по крайней мере, ещё одной дивизией. Но делать это нужно как можно скорее. Хорошо, сообщу командованию. Что ты можешь сказать о Филине? Он на хорошем счету, доверенный лесо самого бандера. Встречаться с ним мне не приходилось. Даже не знаю, как он выглядит. Известно, что он очень подготовленный агент. Его обычно отправляют на самые важные участки. Сейчас в Станиславской области есть такой район, Посмотришь в сообщении. Кое-что я о нем написал. Что еще можешь сказать? Через два дня в Станислав должен прибыть немецкий агент под псевдонимом Шуляк. Его полномочия подтверждается немецким командованием на самом высоком уровне. Он должен будет встретиться с Филином. Какие вопросы должны обсудить? Мне это неизвестно. Эту операцию контролирует лично Бандера. — Число посвященных входит еще два-три человека. Но дело очень серьезное. — Как мне найти хотя бы одного из этих самых посвященных? Ты кого-нибудь из них знаешь? — Знаю одного. Он живет на Львовской улице, двадцать четыре, квартира шесть. Мне надо идти. Сначала ухожу я, а потом поднимаешься ты. Не прощаясь, гроссмейстер поднялся и, взяв траурную корзину с розами, зашагал дальше по аллее. Староушка, исполнив свой долг перед умершим, кладбище ушла. На тёмной серой гранитной плите остались лишь только свежие белые хризантемы. Боротопов, ещё метров 300 от гросместеров, вдруг подошёл к скромной могилке без ограды, под которой стоял большой чёрный мраморный крест, и бережно поставил рядом корзину с цветами. Закрыл глаза, превратившись на какое-то время в изваяние. Потом столь же неожиданно ожил и поплёлся тяжелевшими ногами дальше по аллее. Алексей Никифоров терпеливо дождался, когда гроссмейстер выйдет за территорию кладбища и зашагал в том же направлении. На минуту приостановился у могилы, подле которой стояла траурная корзина с розами, и прочитал высеченную надпись на тёмно-сером камне. Протасовская Анна Сергеевна. Десятое, ноль восьмое, тысяча девятьсот восемнадцатый. Десятое, ноль восьмое, тысяча девятьсот тридцать пятый. Ее не стало именно в этот самый день, десятого августа. И сегодня же ей исполнилось бы двадцать шесть лет. Вот как оно бывает. Кто она ему? Сестра? А может, невеста? Но выходит, что сегодняшняя встреча на кладбище не просто какой-то конспиративный выызг помешанного на безопасности агента, а запланированное мероприятие. Полковник Михайлов подумал о том, что очень мало знает о своём самом ценном агенте. А ведь кроме скупых служебных данных с биографическими вехами, без каких не может мыслиться ни одно служебное дело у гроссмейстера, имеется какая-то своя личная жизнь. который доступ ему был закрыт. Но ясно одно: в любых действиях грасмейстера всегда имеется какой-то тайный смысл. Он ничего не делает просто так.